Этот разговор с Зеленым произошел вскоре после приезда Репина в Париж, в мастерской Боголюбова, которому Академия поручила наблюдение за проживающими в Париже пенсионерами. Репин рассказывал Мамонтову, что министр обратился к Боголюбову с такими словами. «Хоть вы бы, Алексей Петрович, внушили этим господам, нашим пенсионерам, чтобы, будучи обеспечены своим правительством, они были бы патриотичнее и не выставляли бы обтрепанные а на показ Европе на всемирных выставках. В разговорах с Репиным незаметно пролетело три часа. Говорили о Москве, о французских художниках, об Италии, о планах на будущее. У Репина прошло раздражение, в котором он пребывал в Италии, и теперь он вспоминал о ней даже с некоторым удовольствием. Суждения его об искусстве импонировали Саве Ивановичу. Он не глупый, «Молодой», — писал Мамонтов, — «с высокими честными стремлениями в искусстве. В поднебесные выси не лезет, философского камня не ищет, а потому и можно полагать, что из него выйдет положительная сила». Записки Елизаветы Григорьевны Мамонтовой. Репин, так же как Поленов и Антокольский, обещал приехать на родину в самом недалеком будущем. И, конечно же, посетить Абрамцева. В середине ноября Мамонтов был уже в России, но вскоре опять заскучал о семье. Приближалось Рождество, когда со спокойной совестью можно покинуть Москву и укатить к своим в Италию. Савв Иванович быстро собрался и в компании младшего брата Николая Ивановича через месяц после приезда в Москву снова сел в поезд и в конце декабря приехал в Рим. С великим трепетом показывал он Антокольскому привезенный с собой Бюст-Гартмана. Но Антокольский пришел в восторг. Он уверял, что Саввы Иванович от одной работы к другой делает успехи необычайные, и что Бюст-Гартмана тому свидетельством. Почти одновременно с Саввой Ивановичем в Рим приехала из Мюнхена вдова композитора Серова, Валентина Семеновна привезла Антокольскому рисунки своего девятилетнего сына, чтобы узнать его мнение. Действительно ли они так талантливы, как утверждает мюнхенский художник Кёппинг, и если да, то что ей делать, чтобы не похоронить талант своего Тоши? Рисунки маленького Серова были признаны талантливыми, даже очень, и Антокольский посоветовал повезти мальчика в Париж, и отдать в учение Репину, который был когда-то введен Антокольским в дом Серовых. Елизавета Григорьевна в своих записках дает очень меткую характеристику Валентине Семенне. «Она для меня была очень интересным человеком. Я таких еще не встречала. Типичная шестидесятница в полном смысле этого слова». Она сама участвовала в Петербурге в движении партий этого горячего времени, сама переживала то, о чем до меня доходили только смутные слухи. Она и теперь спокойно сидеть не могла, всех тормошила, поднимала самые животрепещущие вопросы, убеждала, спорила, не сообразуясь с тем, кому это приятно, кому нет. Говорила подчас резко и бестактно, что многих коробило. Мне вопросы, которые она задавала, настолько были интересны сами по себе, что я не замечала тогда всех ее шероховатостей. Наружность ее тоже не могла не остановить внимание человека, видевшего ее в первый раз. Небольшого роста, плотно сложенная, с очень определенным еврейским типом, крупными чертами, большими губами, резким голосом. Все вместе это как-то не вязалась с ее музыкальной специальностью, но как музыкант она внесла тоже много оживления в наши музыкальные собрания. Записки Елизаветы Григорьевны Мамонтовой. В начале января Сава Иванович уехал в Москву и опять, как пишет Елизавета Григорьевна, пошла покойная римская жизнь, нарушаемая только вспышками Серовой. Там же. Вообще, появление в Риме Савва Ивановича всегда вызывало всеобщий подъем, высокий прилив энергии, словно какое-то возбуждающее лекарство введено в анемичный организм. И как только он уезжает, опять начинается покойная жизнь, которая кажется особенно покойной по контрасту с тем, что только что происходило. Так что Сава Иванович зря декларирует себя в одном из приведенных выше писем другом трезвости. Конечно, сам по себе, вне общества соответствующих людей, он мог показаться человеком умеренным, но попадая в среду его возбуждающую, он сам становился сильнейшим возбудителем. Впоследствии он станет возбудителем не только веселья, но и творческих процессов у тех людей, художников, артистов, музыкантов, с которыми столкнет его судьба, подобно катализаторам, ускоряющим реакцию. В Москве, как и в прошлые годы, когда оставался он без жены и детей, Савва Иванович тосковал отчаянно. Как вдруг пришло письмо от Поленова, и такое обнадеживающее, спрашивал, можно ли найти в Москве мастерскую. Савва Иванович ответил подробным письмом, рассказывая обо всех возможных вариантах организации мастерской, и в заключение писал, устроиться в Москве, Можно на всякую руку. Об этом нечего беспокоиться. Ах, черт возьми! Как бы это было хорошо, если бы Репин, Мордух, вы в самом деле были бы в Москве. Как бы можно было хорошо, деятельно, художественно зажить. В конце марта 1874 года, перед отъездом в Москву, Елизавета Григорьевна встретилась, как было условлено, с мужем в Париже. Поленов, достаточно уже обжившийся здесь, водит Мамонтовых по городу, знакомит с его примечательными местами, укромными уголками. К ним присоединяется приехавший в Париж почти одновременно с Мамонтовыми товарищ Поленова по Академии Константин Савицкий. В салоне Боголюбова Мамонтовы познакомились с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Это было, пожалуй, самое волнующее знакомство. Тургенев находился тогда в зените славы. Тургенев, узнав, что Мамонтовы, владельца Абрамцева, предался воспоминаниям.